Глава 4. Отлёживалась я почти сутки, и потихоньку беспросветная чернота безысходности в душе передела да привычной раньше терпимой серости. Что, собственно, такого-то? Случилось всего лишь ожидаемое. Я ведь знала, что оно однажды будет. Мамка, конечно, та ещё была у меня стерва, но жизнь мужиков и вечные схемы их отношений прохавала прекрасно. Методов её радикальных никогда не одобряла, не сказать бы чего больше. Но по логике своей бесчеловечной она всегда действовала верно. Брала всё, что можно, пока этот самый мужик был ещё пластилином похотливым в её рычонках и била наверняка, пока тёпленький и доверчивый. А я в спышку прозивала, как говорится. Ну, или шансов у меня на самом деле никогда и не было. «Моим Корнилов был только у меня в голове, а не в реале. Но в любом случае уже закрытая он тема. И ни трагедия никакая нет, подумаешь, не нужна я там больше. Впереди лето, я уже совершеннолетняя. Доки у меня исправные, спасибо тут Мише. Денег особо нет, ну так это же никакая не проблема, благодаря наличию на белом свете все тех же похотливых самцов. Подмигни, пообещай чего, и тебя подвезут и накормят». А расплачиваться, как время придет, легко теряешься в тумане. И о забытности моего бродяжничества в том, с кем такое можно провернуть, а от кого надо сразу когти рвать, здорово наблатыкалась. Потому как есть мужик, что тебе вслед рукой махнет, типа сорвалась и хрен с ним. А есть такие упертые мстительные твари, что еще и выслеживать станут и пытаться наказывать. И жестко. Меня бог миловал, не попадало, но тех, кому доставалось от подобных мразей, встречала. Знала я, и как незаметно потянуть купюру другую. Не весь бумажник, нет, это слишком палевно. Так что еду я на море, а что? Я там не была, а кто мне запретит? Корнилов, что теперь своей бабой приблудный занят. Идет он лесом, камни вы. Люди они хорошие, но сдалась бы я им. «Горевать, короче, по мне некому, да и чего. Я же повеселиться-покуражиться отправляюсь не помирать». Из постели я выбралась ближе к обеду, приняла душ и устроила набег на кухню незаметно. У хозяев гости опять были, причем, судя по позе и мрачности Яра, напряженную спину которого я видела в окно, не сильно приятные. Перекусив и сбацав себе пару бутеров в дорогу, я тщательно перебрала шмотки, решая, что с собой взять. Должно всё влезть в рюкзак и одну спортивную сумку, только самое необходимое. Не с чемоданом же мне по дорогам Валандаца. Вещей нужно столько, чтобы ты могла всё время за ними сама приглядывать. У шлых вроде меня везде хватает. Хотела свалить по-английски, но потом так и накатала записку Раксания. Она хорошая, несправедливо вот так уходить без спасибо даже. И по этим сыкунам мелким ксюхе смех и скучать буду. Под конец и Корнилов учеркнула пару слов, чего уж. Добро я от него видела, честно, надо признать. Выбрал-то технично убрать из своей жизни меня он, но... Я типа символично его отпускаю, но всё. Можно выдвигаться, море, солнце и песочек, встречайте меня. Вышла из дома, не сильно искрываясь, через главный вход. Чего прятаться, когда все камни вы с гостями на заднем дворе тусят? По улицам посёлка Бодра топала, щурясь яркому солнышку и ощущая, что попускает с каждым шагом. Вроде как всё тело легче, и внутри радость и предвкушение. Мне как-то тётка одна, психолог в центре временного содержания, отстойнике для таких бродяжничающих, как я по сути, парила, что мол это особенность психики, что ли, шиза определённая, короче. Нормальные люди всегда к дому привязаны, он им чувство безопасности даёт. А вот такие сумаголовые, как я, наоборот, только на свободе и в пути себя чувствуют в безопасности. И типа отучиться от этого сложно, но возможно. А свобода это мнимый самообман и всё такое прочее. Ага, возможно, всё и так, если дом у тебя есть. И якорь там какой-то ещё упоминала. И я в этот бред особо не вникала, потому как никогда фантастику и болтовню ни о чём не любила. Топать пришлось через весь посёлок, чего-то никто сегодня ехать в город не рвался. А значит, и подвести кого-нибудь найти могу только на трассе или до остановки автобусной перед санада. А она тут уж на выезде из посёлка для непростых смертных, рядом с рыночком стихийным, где бабульки из соседней деревни всякую всячину продавали. День тёплый выдался, но не жара ещё, так что пройтись мне в радость. На остановке кинула сумку в рюкзак на лавку и вышла на обочину, взглянуть чего там с транспортом. Почти сразу рядом с визгом тормознула девятка. Эй, красавица, в город надо, да? За рулём сколищи золотые зубы кавказец не первой свежести. Не, мима, молча отвернулась. С таким только заговорине цепишься. Да почудилось мне какое-то движение на заднем сиденье, его колымаги. Окна затонированы до полной непрозрачности, видеть ничего нельзя. Но чует моя задница, там его дружок, а то и не один. Чего молчишь, а? Гордая такая или боишься? Да кабывался, он не думает трогаться. Вот же повезло. Аж настроение всё пропало. «Меня Армен зовут, спроси кого хочешь, все меня знают тут». «Никогда никого не обидел, нечего бояться, красавица». Махнула ему сваливать, но куда там. Он дверь открыл, вывалился из своей ласточки и что-то еще вякал, но я забила. Однако носач прямо упорный оказался. И поперся ко мне грабли тянуть, очень подвести ему меня охота. «Да-да, до ближайшей лесополосы». Не надо меня никуда подвозить, процидила я сквозь зубы. Очень хотелось тупо послать, но они же ребята обидчивые. Пошлёшь, только заведётся, ещё бросаться, как собака взревшая начнёт, и помощнички выскочат. Не то чтобы меня таким напугаешь, но при неизбежности конфликта я предпочитала действовать на опережение. Как не надо, вижу надо. Я тебя мигом дамчу куда скажешь и деньги не возьму, красавица. По дороге кафе Мафе, даже в ресторан какой заедем, шашлык хочешь? Он так и цапнул мою сумку и собрался тащить в свою машину. Я уже прищурилась, целясь наскомокованного железом ботинка в пороть ему по колену. Вот же проносила его мимо, но не пронесло. Сука, даже если мне почудилось и он в машине один, то врежешь по колену, надо потом и по башке. Он же не успокоится, только взбесится и уроню его и что? «Бежать обратно к Камневым или прыгать под первую встречную тачку и просить увезти отсюда?» «Не по кустам же ныкаться в самом деле, а если не один?» Серебристая двухдверная «Ауди», больше похожая на космический корабль, плавно затормозила напротив нас. Водительская дверь распахнулась бесшумно, и наружу вылез высокий белобрысый парень. «Ну как парень? Не мой ровесник, однозначно, лет, наверное, двадцать пять». Крепкий такой, не качок, но рельеф имеет в наличии, пивного брюшка нет. И бицуха из короткого рукава видна с причудливой татушкой. Одет просто джинсы черные и футболка серая, вообще без каких-нибудь принтов. Но вот наличие такой точилы, и шузы его с котлами золотыми сразу наводили на мысль, что у этого простого шматья цена наверняка совсем непростая. «Мажористая особь подвалила». Вот только из общего образа мальчика с серебряной ложкой во рту рожденного выбивались смачный такой темный синяк на подбородке и не сильно свежая царапина поперек лба. Мажор задиристый и любит подраться. Или просто за борзоту свою от кого-то на днях по щаму выхватил. Судя по прищуру азартному, с каким он уставился на Армена первое. «Эй, детка, это твой личный мохнатый зверь?» Ухмыльнувшись, спросил незнакомец. «Ага, я не ошиблась». Блондинчик однозначно не из защитников дам в беде по основному профилю. Он просто зацепить хочет, конфликт спровоцировать. Скажу, что пристаёт ко мне армян, повод ему вломить. Скажу, что нет, наверняка станет даёбываться, пока всё равно не выведет. А мне что надо? Правильно уехать отсюда поскорее, а не стать свидетельницей, если не участницей придорожной драки. Ты кого зве? Начал прилипчивый обладатель девятки и набычился. А задняя дверь его машины открылась, являя миру еще двух его соплеменников. Не ошиблась я, не ошиблась. Так что оборвала его на полусловие. «Лисенок!» Взвизгнула я и понеслась навстречу мажору. Обвела его шею и чмокнула чуть мимо губ. «Но ты чего так долго?» Не дав ему и рта раскрыть, метнулась обратно к Армену, выдернула из его руки свою сумку, подмигнув. «О да, он у меня еще тот зверь ненасытный!» Заговорщицки шепнула так, что и бабки, и собиравшиеся поиметь меня на троих приятелей Армена могли услышать и ломанулась обратно. «Поехали, поехали, поехали, я так скучала!» Я в нагляк распахнула пассажирскую дверь и, сунувшись в салон, закинула и сумку, и рюкзак на заднее сиденье. И тут же плюхнулась, захлопав ресницами невинно, искалясь в дебильно счастливой улыбке охреневшему мажору, уставившемуся на меня. Но завис он ненадолго. Прошелся взглядом от моего лица к груди, ниже добрался до ног в коротких шортах и ухмыльнулся снова, теперь платоядно. «Что решил трах тебе со мной обломиться?» И что, это неплохая замена сорвавшемуся мордабою. Ну, поехали, киска. Он закрыл мою дверь и пошёл на своё место.